Караван торговцев вскоре ушел своей дорогой. И в ту бессонную ночь Найман она поняла, что не будет ей покоя, пока не разыщет в сразеках того пастуха Манкурта и не убедится, что то не ее сын. Тягостная.